Чем меньше оставалось времени до свадьбы, тем спокойнее становилась Натка. Впрочем, это и понятно. Человеческая психика так устроена, что волнуется человек, как правило, только до того момента, пока решение не принято. А когда оно принято, волнение проходит так же, как шторм на море. Их с Таганцевым решение было принято окончательно и бесповоротно. Они становятся мужем и женой. Забирают Настю Васильевну из детдома в гостевом режиме, перевозят её в Москву на 3 положенных законом месяца, смотрят, подходят ли они друг другу и хорошо ли девочки с ними, а им с ней. После чего либо подают документы на усыновление, либо честно признаются, что это не их путь. Ключевое слово тут было честно. Надка и Костя договорились, что называется на берегу, что не будут врать друг другу из желания показаться лучше. или из страха быть непонятыми. Это было основное условие, которое оба сформулировали, как следует обсудив ту информацию, которую дала Тамара Тимофеевна. Теперь, когда первый тяжелый разговор был позади, Надка вернулась в привычное состояние, если не безмятежности, то полного довольства жизнью. Лето кончилось, а вместе с ним и каникулы, и теплая погода. Уже первые дни сентября принесли резкое похолодание и проливные дожди. Вернувшись из деревни Сенька отчаянно филонил, не желая делать уроки, хотя и понимал, что без дел я всё равно не прокатит. В бассейн Надка его записала, и теперь дважды в неделю он ходил на тренировки, и они то ли из-за непреевшейся пока навязны, то ли из-за тренера, то ли просто из-за любви к плаванию были для него в радость. Вот и хорошо. Инспекция, с которой органы опеки приходили, чтобы убедиться, что их квартирные условия позволяют взять ребёнка из детдома на гостевой режим, прошла спокойно. То ли чистота в квартире, которую Надка маниакально поддерживала, то ли комната Арсения, полностью оборудованная с учётом потребностей и интересов девятилетнего мальчика, то ли справка о доходах, взятая Наткой на работе, а может и то, что в ближайшее время Ей надлежало получить статус замужней женщины. Сработало. И сотрудница отдела опеки, хоть пока и не выдала официального заключения, благосклонно намекнула, что в положительном решении сомневаться не приходится. Таганцев параллельно занимался сбором информации о семье Насти Васильевой. Этот совет плевакиной был тоже крайне полезным. И необходимость такой скрупулёзной работы подтвердила Лена, старшая Наткина сестра. Судья Кузнецова: Понимаешь, в этом деле лучше подстраховаться заранее, говорила она. Если вы всё-таки решите, что хотите удочерить девочку, то при подготовке к судебному заседанию органы опеки всё равно должны будут установить всех родственников девочки, чтобы уведомить их о процедуре усыновления и прийти к выводу, что юридических препятствий к этому нет. На этой стадии возможны сюрпризы. И поверь мне, они бывают достаточно неприятные. Лучше заранее знать, с чем ты имеешь дело. Это казалось довольно странным, но данные о семье девочки в открытом доступе отсутствовали. То есть, конечно, в её личном деле, которое Косте удалось добыть через Саратовских оперов, упоминалась мать, Васильева Ольга Ивановна, 1993 года рождения. Но в местных базах данных она не значилась. Скорее всего, была приезжей. Настю она родила в 23 года, то есть малолеткой точно не была. И причины её отказа от ребёнка оставались всё так же непонятны. Радовало то, что со здоровьем у Насти не было никаких проблем. Девочка не имела ни наследственных заболеваний, ни родовых травм, ни врождённых пороков развития. Нормальный, здоровый ребёнок, к тому же ещё и красивый. Даже странно, что за всё то время, что она провела в доме ребёнка, её до сих пор не усыновили. Впрочем, на этот вопрос Таганцеву ответили коллеги опера, и услышанное ему не понравилось. Скорее всего, директриса пытается продать этого ребёнка, получив за него хороший куш, предположили они. Не в прямом смысле слова продать, конечно. Просто всячески затягивает процедуру оформления. Назначение первой встречи и всё такое. Методов-то масса. Ждёт, пока не найдётся усыновитель, готовый выложить кругленькую сумму в качестве спонсорской помощи. «Да, нам что-то говорили про компьютерный класс и комнату психологической разгрузки», – мрачно подтвердил Таганцев. «Но у нас нет таких денег. Да и аморально это. Девчушка могла бы давно жить в любящей семье». А её выставляют на торг, как корову на базаре. Интересно. Куда вы смотрите? Так куда нам смотреть, если сигналов нет? Пожал плечами собеседник. Это я тебе общий расклад рисую, примерный, так сказать. А доказательств у меня никаких. Вот если ты в ходе своей истории поможешь нам их получить, то будет тебе не только ребёнок, но ещё и галка за раскрытие. «То есть ты хочешь сказать, что Галка будет тебе», – заметил Таганцев. «Но в целом я не против, разумеется». Накануне свадьбы разрешение органов опеки на взятие ребёнка в гости было получено. Теперь окончательное решение вопроса было за руководством детского дома. В Энгельс было решено ехать на завтра после торжества. К свадьбе полагалось три дня отпуска, а которые Надка с Таганцевым решили провести с максимальной пользой. «А ты уверена, что всё-таки не хочешь нарядное платье?» – спросила у Надки любимая племянница. Популярный блогер, специализирующийся на теме красоты, была в семье теперь главным авторитетом по внешности. Но даже ей не удалось сбить Надку с решительного настроя не делать из дня свадьбы ничего особенного. «Сашунь, ну какое платье?» Ты ещё скажи, что мне фата нужна, возмутилась Натка. Таганцев тоже всё время пытается мне сказать, как он всегда мечтал видеть меня настоящей невестой. Но я ему твёрдо сказала: если он хочет видеть меня женой, то предыдущую остановку придётся проехать. Мы оба будем в джинсах и белых рубашках. Всё, вопрос закрыт. Но макияж ты хотя бы разрешишь тебе сделать и причёску? Сашка никак не могла смириться с тем, что её знания и возможности пропадут в туне. «Я знаю таких мастериц, что ты будешь настоящей красавицей, и лет десять скинешь как минимум». «Не хами, тётки!» – возмутилась Надка. «Я и так красавица, и возраст у меня ещё вполне допустимый, на мне вон даже жениться хотят». «Молодая была немолода». процитировала Сашка, за что получила от тётки щелбан по лбу. «Ладно, как хочешь. Адрес-код для гостей какой? Завтра уже в ЗАГС и ресторан идём, а я до сих пор не знаю, в чём должна быть». «Санька, ты невозможна», – простонала Надка, которая в этот момент судорожно соображала, какие вещи ей понадобятся в дороге и в Энгельсе, а какие нет. «Если им повезёт и Настю отпустят с ними сразу. Нужно в связи с этим что-то купить, ведь у них нет никаких вещей для трёхлетней девочки. Или всё-таки за 3 дня проблема с неуступчивой директрисой решить не удастся, и ехать за ребёнком придётся ещё раз. И это в лучшем случае. Да и автомобильного кресла у Таганцева, разумеется, нет. Нужно его покупать или у кого-то одолжить, или готовиться заранее к тому, что может не случиться плохая примета. Гости могут быть одеты так, как им удобно. Особенно с учётом того, что это никакие не гости, а близкие родственники. Торжества никакого не будет. Мы просто соберёмся на ужин. Ну так нельзя! В голосе племянницы было столько возмущения, что Надка даже улыбнулась. Ох, уже эта горячность молодости. Если жених и невеста будут в джинсах и рубашках, значит и гости могут быть одеты так же. Только рубашки, например, могут быть красными или голубыми или какими угодно. Но единый дресс-код всегда подчёркивает важность момента. Ваша свадьба должна всем запомниться, а это возможно только в том случае, если визуальный ряд на фотографиях будет продуманным. Свадьба особенно запомнится, если на ней будет массовая драка. Наставительно заметила Натка. Правда, это точно не наш случай. «Саш, честное слово, это совсем не важно!» «Важно!» – настаивала, притопнув ногой Александра. «И раз ты сама не хочешь это организовывать, то я сама за это возьмусь. И ещё имею в виду, я договорилась с фотографом, который сделает вам праздничную фотосессию. И я сама её оплачу. Это будет мой вам с Костей свадебный подарок». «Нет, только не это!» – простонала Надка. Да. Так что завтра в ЗАГС ты должна прийти с укладкой, макияжем и в хорошем настроении. А все твои гости будут одеты в соответствии с дресс-кодом. Об этом я позабочусь. Спорится Александра, когда она себе что-то вбила в голову себе дороже. В этом плане племянница очень походила на тётку, заделывавшую всё вдруг невестой. Впрочем, являться на собственную свадьбу с немытой головой Надка и так не собиралась. К внешности своей она относилась трепетно, тратила немалые деньги на уход за собой и франдёрствовать вовсе не собиралась. К парикмахеру она записалась, а макияж, аккуратный, но всё-таки праздничный, намеревалась сделать сама. "Тай не первый день живём. Уж что ж то, окраситься умеем. Делай, что хочешь", махнула рукой Натка. Дресс-код для гостей так дресс-код. Хотя я вовсе не уверена, что гости тебя слушают. Сашка посмотрела в ответ так скептически, что тётушка сразу поняла, как сильно она недооценивает племянницу. Арсения на завтра отпросили из школы. В отличие от Натки сын изрядно волновался от того, что пойдёт на настоящую свадьбу. Личико у него было немного напряжённое. И не надо было быть психологом, чтобы понимать, что от стремительно меняющейся привычной жизни Сеньке немного не по себе. Ты не переживай, сыночек, Надка обняла сына, уткнулась в вехрастую голову, пахнущую шампунем, немного хлоркой от воды в бассейне и совсем-совсем немного тем почти выветрившимся уже детским, только ему одному присущим запахом, который она так любила вдыхать, когда Сенька был совсем маленьким. У нас всё останется так же, как и было. Мы будем с тобой подолгу разговаривать, когда ты этого захочешь, и вместе ходить к Лене и Сашке, и по выходным выбираться в парк. Ничего не изменится из-за того, что мы с Костей поженимся. И мы с тобой всегда будем друг для друга самыми главными людьми. Мам, да всё нормально. Сын высвободился из её объятий и независимо шмыгнул носом. Я ведь всё понимаю. Я расту, а тебе необходимо же о ком-то заботиться. И когда-нибудь я вырасту и тоже женюсь, и у меня появятся мои дети. А я не эгоист, я не хочу, чтобы ты осталась одна. А Костя вполне подходит для того, чтобы с ним встретить старость. Да что, они с Сашкой сговорились, что ли? Какая к чертям собачья им старость? Сень, ты бы собрал всё, что тебе будет нужно. Тебя завтра в сезовую сразу после ресторана с собой заберут на выходные. Сказала она чуть холодно. Старость придумывают тоже. Да я быстро соберусь, мам. Бодро отрепортировал сын, которому явно хотелось вернуться к оставленной на компьютере игре. А ты мне рубашку погладишь? Какую рубашку? Не поняла Натка. Зачем тебе рубашка, если ты потом сразу в деревню поедешь? Надень водолазку, на улице прохладно уже. Нет, мне нужна рубашка. С непонятным упрямством сказал Сенька. Иногда в нём просыпались привычки, заложенные в тот год, когда он был моделью в детском агентстве. Хорошо, что надоело ей богу. Да ради бога, давай свою рубашку поглажу, конечно, сказала Натка Росейна. Мысли её вернулись ко всем делам, которые предстояло сделать до отъезда. Выданная Сенькой рубашка была не очень новой, в мелкую клеточку. Довольно давно сын её уже не носил. И почему вдруг сейчас вспомнил? Сеня, а ты уверен, что она тебе не мала? крикнула Надка в соседнюю комнату, откуда раздавалось ритмичное щёлканье мышкой. Совершенно уверен, я померил, отозвался сын. Надка пожала плечами и включила утюг. Думать над странностью Сенькиного выбора ей было некогда. В день свадьбы она проснулась в 6:00 утра. Обычно Наталья Кузнецова просыпалась с трудом, потому что была классической совой, для которой необходимость собирать по утрам в школу сына-школьника навсегда стала каторгой. Если бы не это обстоятельство, Надка начинала бы работать не раньше 11:00 утра, позволяя себе хорошенько выспаться. И вот сна ни в одном глазу Хотя по всем меркам можно было бы спать как минимум 2 часа в парикмахерскую ей к 9, и расположена она в соседнем доме. Она заворочилась в кровати и тут же, боясь разбудить Костю, который сладко спал, лёжа на спине и чуть приоткрыв рот, тихонечко встала с кровати, нащупала ногами тапочки. Через пару часов этот человек станет её мужем. От мысли, прокравшейся в голову, стало приятно в душе и как-то горячо в животе. Нет, всё-таки хорошо, что она согласилась выйти за него замуж. И чего так долго отказывалась, непонятно. Накинув халат, потому что отопление всё ещё не включили, и в квартире стало довольно свежо, она прошла на кухню, открыла холодильник, прикидывая, что приготовить на завтрак, раз уж есть время. К тому моменту, когда в спальне сработал поставленный на 8:00 утра будильник, на столе красовались испечённая шарлотка со сливами, горячие бутерброды с сыром, ветчиной и зеленью, которые одинаково обожали и Костя, и Сенька, и яичница с беконом и помидорами, зажаренная на огромной сковородке. Ничего себе. Таганцев в трусах вышел к столу, чмокнул Надку в щёку. Слушай, Если перейдя в статус жены, ты будешь баловать меня такими завтраками ежедневно, то я уже рад, что женился. Во-первых, ты ещё не женился, сообщила она, целуя Костю в ответ. До свадьбы ещё целых 6 часов. Так что учти, что невеста вполне может и передумать. А во-вторых, даже не надейся. Условия жизни будут привычно спартанскими. Это я сегодня в честь праздника постаралась, а больше не ни нини. Садись за стол, а то мне уже скоро убегать. Сеньку будить не надо. В школу он сегодня не идёт, так что пусть спит сколько хочет. Присмотри, чтобы он съел что-нибудь основательное, а не только чай с шарлоткой. Хорошо? В дверях появился Венька, который обычно в ночные часы спал в ногах у Арсения. Звуки готовящейся еды его не привлекали совершенно, а вот начавшийся завтрак уже был достаточным поводом чтобы предстать пред хозяйкины очи. Подпрыгнув практически вертикально, Натка никак не могла взять в толк, как это у кота так получается. Он вознёсся на стол, приземлившись рядом со скворчащей сковородкой. "Венька, порази ты такой!" а ну, брысь со стола. зашипела Натка и взмахнула полотенцем, которое держала в руках. Кот даже ухом не повёл. "Венек!" Ты же сейчас усы обожжёшь. Костя твёрдой рукой подхватил кота, поднял маленькое тельце и решительно поставил на пол. Хотел бы я понимать, как ты с твоим весом можешь так легко перемещаться в высоту. Это даже не талант, а какое-то мистическое умение. На, я тебе жареного бекона дам. Ему вредно бекон, запротестовала Надка. Мне сегодня некогда квартиру убирать, если у него что-нибудь с желудком случится. «Ничего у него не случится, и бекон ему не навредит», сообщил Костя и, покосившись на Натку, протянул коту ещё кусочек. «Вкусно же». Махнув рукой, Натка налила себе кофе, съела кусочек шарлотки, которая сегодня получилась особенно воздушной, и унеслась в душ и одеваться. Часы уже показывали, без двадцати девять. Опаздывать не хотелось. Спустя час она вернулась домой с тщательно уложенными волосами, а спустя ещё 3 часа усаживалась в машину, вызванную Таганцевым, для того, чтобы ехать в ЗАГС. Машина оказалась белым лимузином, что Натку немало смущало. "Ты зачем лимузин заказал?" прошептала она, стараясь, чтобы не услышал водитель. Выглядеть стервозной невестой не хотелось. "Мы же договаривались, что обойдёмся без всякой помпы". Так мы и обходимся без помпы, сказал Таганцев, улыбаясь. Но «Ну не могу же я тебя в закс на ржавой копейке вести. Хотя бы свадебную машину я могу обеспечить своей любимой девушке. А А кольцо ты не забыл? Нет. Костя снова улыбнулся. А с ними меня тоже ждёт сюрприз. Мы же договаривались, что ты купишь самые простые Я надеюсь, там нет ничего такого, что подпадало бы под определение фамильных бриллиантов. Наташ, ты выходишь замуж за обычного опера, а фамильные бриллианты, у меня денег нет, рассмеялся Таганцев. Так что кольца я купил вполне себе обычные. Или музин, единственный понт. Клянусь, Таганцев картинно приложил руку к груди. Натка невольно залюбовалась женихом. В белой рубашке и голубых джинсах, в наброшенной поверх кожаной косухи, он выглядел молодым и беззаботным. Впрочем, и сама она выглядела гораздо моложе своих лет. «Не права, Сашка, хоть и модный блогер, но нет, не права. Белая рубашка и голубые джинсы кого угодно делают моложе». Рядом на заднем сиденье уселся Сенька в своей клетчатой рубашке, Рукава которой, пожалуй, всё-таки были ему коротковаты. И что за странная прихоть надеть именно её? Впрочем, уже у ЗАГСа всё стало понятно. Все их с Костей гости, и Лена, и Сашка, и Костина мама, и Сизовы, тоже были одеты в клетчатые рубашки. Причём у каждого ещё была бабочка в цвет. И даже Сенька, когда она на мгновение перевела взгляд... тоже оказался в бабочке, видимо, выданной ему Сашкой. Значит, племянница всё-таки исполнила свою угрозу и организовала гостей. Что ж, зная её характер, можно было не сомневаться. Впрочем, Александре нужно было отдать должное. Их компания выделялась среди других именно тем, что выглядела стильно и необычно. Зефирно-пышные платья, голые плечи, Теперь я и стразы на невестах, похожие и строгие платья в синей и красной гамме на других гостях, костюмы на мужчинах, всё это было предсказуемо и скучно. Джинсы и разноцветная клетка привлекали внимание гораздо больше. Вокруг Натки Таганцевой и их гостей суетился не только заказанный Сашкой фотограф, но и какие-то другие, ту ли имеющие отношение к ЗАГСу То ли ведущие съёмку для какого-то журнала. Без букета невесты Натка тоже решила обойтись. Держала в руках один голубой цветок, крупнолистный гортензии, под цвет джинсов. Расписали их быстро, объявили мужем и женой. После чего Костя надел Натке на палец небольшое колечко из белого золота с маленькой дорожкой бриллиантов посередине. Потратился всё-таки Такое же точно кольцо надка взяла с протянутой ей серебряной тарелочки и надела на палец Кости, после чего посмотрела ему прямо в глаза. Ничего не увидела она в них, кроме безусловной любви, и легонько вздохнула. Всё. Обратной дороги нет. Начинается новая жизнь. Цветок свой будешь кидать? Услышала она звонкий Сашкин голос, когда вся компания вышла из дверей Исаака. И подошла к припаркованным машинам, чтобы ехать в ресторан. Перебьёшься, весело сказала Натка племяннице. Тебе ещё о замужестве думать рано. Ты сначала институт закончи, хотя бы пару курсов. А я и не для себя, независимо повела плечом Сашка. А для кого же? Может, для Татьяны Ивановны? У неё муж есть. Её соседка по деревенскому дому весело засмеялась. Для мамы Невозмутимо сказала племянница: "Алена, поперхнулась от неожиданности и закашлялась. А что? Ей тоже было бы неплохо найти такого надёжного человека, как Костя, который бы наконец начал о ней заботиться, а то она всё сама и сама". "Саша", возмутилась Лена. "Ну что ты такое говоришь? Не собираюсь я замуж". "Конечно, не собираешься", припечатала Сашка, "потому что тебе не за кого". А вот поймала бы Наткин цветок. Глядишь, и дала бы вселенный шанс поставить на твоём пути какого-нибудь достойного кандидата. Фантазёрка. Лена, кажется, начала сердиться, и Натка сочла за лучшее дать команду садиться по машинам. "Встретимся в ресторане", сказала она. "Сашка, садись с нами в лимузин". "С удовольствием". Тут же отреагировала племянница. "Сниму внутри несколько стримов для блога". Когда ещё удастся проехаться в лимузине?